Глава 33. Сеглуфьордюр, понедельник, 19 января 2009 года. Снегопад ненадолго прекратился, когда Ари, пробираясь через свежие сугробы, которые выросли за ночь, в понедельник утром подходил к полицейскому участку. Мысли беспорядочно крутились в голове, обращаясь то к Угле, то к Кристине. Как последнее может отреагировать на то, что произошло? Томас, как обычно, был на дежурстве задолго до начала своей смены. Ари подозревал, что дома у него какие-то неприятности. Казалось, работа стала для него отдушиной, работа, с которой было связано множество проблем. И вот теперь Томас ругал назойливых журналистов, давая выход своему гневу. Они непрестанно звонят. Это было первое, что сказал Томас, когда Ари вошел и стал стряхивать с обуви снег. Проклятые журналисты никак от нас не отвяжутся. Многие люди считают, что Хрольвера убили, если верить этим сообщениям. Ты слышал об этом? Еще бы. Я также слышал о том, что убийца Хрольвера напал и на Линду. Что ты на это скажешь, командир? Журналисты, по-видимому, его уже не беспокоили. Ари подумал, что в глубине души Томас был даже доволен, оказавшись в центре внимания. Сомневаюсь. Я подозревал Карла, но, похоже, он не виновен по крайней мере, в нападении на Линду. Я редко встречал более виновного человека, сказал Томас. Говорил тут по телефону Сакюрери. Они хотят прислать нам кого-нибудь в помощь. Судя по выражению лица, Томасу это предложение не понравилось. Спорить с ними бесполезно. Но пока дорогу не расчистили, что об этом говорить? Им до нас не добраться. Попытался убедить их, что все под контролем. Ари кивнул. Ему было трудно сосредоточиться. Вдобавок ко всему, разболелось плечо. Утром он принял обезболивающие таблетки, но они не подействовали. Придется убить время на визит к врачу, но он решил отложить его и подождать. Не пройдет ли все само собой? Томас налил себе кофе и сел. Послушай, командир, пока не забыл. Мне вчера позвонил старина Торстейн. Ты не мог бы заглянуть к нему? Торстейн. Томас, видимо, считал, что он уже знает всех обитателей Сиглуфьордюра по именам. Ах, да, прости. Старина Торстейн, адвокат. У него когда-то была контора в Окюрере, но выйдя на пенсию, он вернулся в родные места. У него пока еще есть несколько клиентов, но мне кажется, их число убывает. Не потому, что он плохой адвокат, просто их самих становится меньше. Ага, понятно. Оре не имел ни малейшего представления о том, почему этот адвокат захотел с ним встретиться. Так вот, вчера он мне позвонил, продолжил Томас. У него лежит завещание нашего старика. Он сказал, что не хотел сообщать об этом до окончания похорон. Торстейн считает, что нас может заинтересовать содержание этого документа, не в последнюю очередь потому, что Хрольвер был убит, по крайней мере, так он сказал. Насколько я понял, он был очень доволен, что ему есть что предложить нам в разгар этого захватывающего расследования. Томас в первый раз после прихода Ари улыбнулся. Очевидно, кофе оказал на него благотворное воздействие. Завещание? изумился Ари, не верю своим ушам. Я был уверен, что нет никакого завещания. Жизнь полна неожиданностей. Томас отхлебнул кофе и театрально вздохнул. Насколько хватало глаз, все вокруг было белым. На тротуарах поблёскивали серебристые сугробы. Сверкали горы, на их жемчужных склонах лишь изредка проглядывали черные пятна. Бледное небо указывало на то, что следующий снегопад не заставит себя долго ждать. Как будто природа объявила временное перемирие, хотя все знали, что рано или поздно непогода снова обрушится на город расчищать дорогу в сиглу Сиглуфьордюр, по крайней мере, в этот день никто не собирался, и жители оказались отрезанными от остального мира. Ари пытался сосредоточиться на завещании и встрече с Торстейном, стараясь, как с ним это часто теперь бывало, не думать о снеге. Адвокат жил на Сюдюргата. Внушительных размеров дом был выкрашен блеклой краской. Судя по всему, Его построили в тридцатые или сороковые годы прошлого столетия. Дом был окружен большим садом, ветви деревьев склонялись к земле под тяжестью льда и снега. Со стороны все это выглядело как красивая зимняя открытка. Торстейн открыл дверь почти сразу же, как только Ари нажал на звонок, словно наблюдал, как тот подходит к дому. Добро пожаловать, прошу. На вид ему было около восьмидесяти, На носу очки с толстыми стеклами, сквозь редкие седые волосы просвечивала кожа. Одет в клетчатый пиджак с галстуком и жилет той же расцветки. Его костюм показался Аре чрезмерно официальным для встречи с полицейским. Добро пожаловать. В прихожую вошла пожилая женщина и осторожно пожала Аре руку. Меня зовут Сньолойк, и Я жена Торстейна, сказала она и улыбнулась. Как приятно принимать гостей. Судя по интонации, гости в этом доме были большой редкостью. Могу я что-нибудь предложить вам? Кофе или блинчики? спросил Торстейн. Спасибо, не стоит беспокоиться, ответил Ари, торопясь перейти к делу. Может, нам лучше перейти в мой кабинет? Адвокат дружески посмотрел на Ари и махнул рукой в сторону узкого коридора, на стенах которого висели выставленные в рамку фотографии Сиглуфьордюра, такие же выцветшие, как и обои. Кабинет скорее был похож на библиотеку. Книги занимали три стены из четырех. Массивный стол из темно коричневого дерева. На столе Стояла старинная зеленая лампа, которая придавала комнате почти сюрреалистический вид, поскольку верхний свет был выключен, а шторы задернуты. В центре стола лежала тонкая кожаная папка. Нигде не было видно ни компьютера, ни пишущей машинки, здесь все, казалось, делалось по старинке. Торстейн погрузился в огромное кресло, открыл папку и достал из ящика письменного стола большой конверт. Ари занял место напротив него и уже приготовился задать первый вопрос, когда в кабинет вошла сеньё Лойк с подносом, который она аккуратно поместила на край письменного стола. На подносе стояли две чашки дымящегося кофе, тарелки с горячими блинчиками и миниатюрная сахарница. Было видно, что в этом доме нечасто отказывались от кофе с блинами. Арис улыбкой поблагодарил её и сделал глоток кофе. — Может, добавить молока? спросила Снеолайк. Спасибо, не надо, и так хорошо, ответил Ари. Она кивнула и вышла из комнаты. Единственная стена, не закрытая снизу доверху книгами, была разделена на две части. Верхнюю украшали обои с бледно-голубыми цветами, а нижняя часть была выкрашена в черный цвет. Убранство кабинета дополнял медный настенный светильник. Единственное окно в раме цвета слоновой кости пряталось за темными гординами. Как идет ваше расследование? спросил адвокат. Лицо у него было усталое, но он явно рассчитывал внести свой вклад в дело. Потихоньку, по-видимому, это был несчастный случай. Так, значит, Хрольвер оставил завещание? Совершенно верно. Совершенно верно. Торстейн потрогал конверт. Похоже, он давно ждал этого мгновения, но не хотел сразу раскрывать все карты. Ешьте блины, прошу вас. Он положил себе один, посыпал чуть-чуть сахаром, свернул и целиком отправил в рот. Человек в моем возрасте не может позволить себе есть такое каждый день. Приходится следить за своим питанием, сказал он с полным ртом. Ари попробовал направить разговор в нужное русло. У него возникло ощущение, что старик страдает от одиночества и сейчас начнет болтать о пустяках. "И как давно?" спросил он. "Как давно Хрольвер составил завещание?" «М -м -м -м, нет, не очень. Года два назад я случайно встретил его и он упомянул, что хотел бы разобраться со своими делами." сказал, что он уже чертовски стар, время пришло. Торстейн устало улыбнулся. Ах, да, пока не забыл. Может, добавить чего-нибудь покрепче в кофеек, мой друг. Он обернулся к книжному шкафу позади письменного стола. Книги по большей части были юридическими. Несколько полок занимали тома постановлений Верховного суда. Горстен снял с полки том решений 1962 года и вынул маленькую бутылочку виски, которая пряталась позади. Ари сдержал улыбку. Нет, благодарю, я за рулем». «И на службе. Вольному воля. Адвокат отлил чуточку в кофе и посмотрел на Ари. Так, я продолжаю. Он попросил меня подготовить завещание. Я все еще веду кое-какие дела тут в городе после того, как закрыл свое бюро в Окьюрее. Надо поддерживать себя работой на отдыхе. Никто никогда не слышал об этом завещании. Оно, похоже, тщательно скрывалось, произнёс Арис полувопросительной интонацией. Да, Хрольвер просил меня держать это в тайне. Он не хотел никому говорить и в особенности тем, кому он что-то собирался оставить. Поэтому никто ничего и не знал, кроме нас четверых. Четверых? Да, нас, с Хрольвером, моей жены и Гудрун, медсестры из больницы. Снёлок и Гудрун были свидетелями. Я полностью доверяю им обеим, можешь мне поверить. Гудрун бывает у нас в доме уже много лет. Я совершенно уверен в том, что никто не знал о завещании, кроме нас с Хрольвером и двух свидетелей. Посмотрим. Если Ари и усвоил что-то за время, проведённое всеглу в Йордюре, так в первую очередь то, что любая тайная информация в этом маленьком городе распространяется с бешеной скоростью. Хрольвер был богатым человеком, кто его наследники? терпение Ари истощилось. Богатым? Ну, а кого вообще можно считать богатым? Торстейн вопросительно посмотрел на Ари, словно и в самом деле хотел получить ответ. Ари молчал, поэтому Торстейн продолжил. Он был довольно обеспечен, но, насколько я мог судить, умел и покутить. Путешествовал и жил полной жизнью. Если бы он продолжал писать и проводил меньше времени, развлекаясь, то он несомненно умер бы богатым человеком, что вызывает вопрос: какой образ жизни более разумный? Торстейн засмеялся. Ну ладно, хватит болтовни, сказал он, и Ари почувствовал облегчение. «Вернемся к нашей теме. Он открыл папку и вынул листок с рукописным текстом. Это то, что касается нескольких друзей и родственников. Ари вынул записную книжку и приготовился зафиксировать главные пункты. Итак, посмотрим. У него было несколько банковских изберегательных счетов по несколько миллионов на каждом. Все деньги Идут внучатому племяннику из Рикьявика, единственному из его родственников, с которым он хоть как-то контактировал. У того есть жена и дети, и я полагаю, они испытывают финансовые трудности. Крольвер рассчитывал, что это им поможет. У него своих детей, кажется, не было или были? Нет, детей не было. Вы в этом уверены? Да. Ну, мне хотелось бы быть в этом уверенным. А что, есть основания для сомнений? Он бросил на Ариестребиный взгляд, словно снова выступал в роли защитника перед судьей в большом процессе, как бывало в молодости. Нет, нет, смутился Ари. Никаких сомнений. Адвокат нахмурил брови и продолжил. Теперь авторские права на его книги. Все вместе. Его мелкие вещи больше не в ходу, и стихи тоже. Так кто же получит авторские права? Старик Пальми? Ну, старик он или не старик, он же моложе меня, этот Пальми. Ты его знаешь? Да, знаю. А вам известно, почему Хрольвер выбрал именно его? Никакого представления. Это не входит в мои обязанности. Эти авторские права имеют какую-то ценность? Сложно сказать. Теперь, когда Хрольверо не стало, интерес, конечно, ненадолго всколыхнется, и будут какие-то продажи, но его время ушло. С трудом могу вообразить, что на этих правах можно будет много заработать. По крайней мере, ничего значительного, Ну, время от времени какие-то небольшие суммы. В былые времена все было иначе. Тогда он был востребован по всему миру. Арив вздохнул. Не похоже, что это дало Пальме какой-либо высокий мотив для того, чтобы столкнуть старика с лестницы. А еще что-нибудь у него было? спросил Ари. Да, вино. У Хрольвера был самый шикарный винный погребок во всем городе и вообще в этих краях. Ари ждал. Адвокат сделал долгую паузу, словно опять оказался в зале заседания суда. Вино получит Ульвер. Торстейн снова замолчал, и казалось ему очень хотелось добавить. Повезло старому пройдохе, но он сдержался. Эти бутылки, несомненно, стоят миллионы, но я сомневаюсь, что Ульвер станет их продавать. С таким погребком трудно было бы расстаться. А дом? Ему ведь принадлежал и дом? Да, конечно. Дом беззакладной». Он тоже отойдет родственникам? Нет, как раз нет. Это было для меня неожиданностью, прямо скажу. Я долго не мог прийти в себя. Сердце ёкнуло, когда Торстейн назвал имя наследника. Ари переспросил. «Ее зовут Угла, повторил Торстейн. Совсем юная особа. Ари ошеломленно молчал. Совершенно невероятно, прямо скажем, сказал адвокат. Она получит дом, всю обстановку и автомобиль, старый мерседес benz Автомобиль, правда, не представляет особой ценности, но дом превосходный. Дальнейший разговор для Ари проходил как в тумане. Он не мог думать ни о чем другом, кроме Углы. Она знала об этом. Неужели она намеренно вовлекала его в любовную авантюру и давала ему ложную информацию? И вообще получалось, что в городе был единственный человек, заинтересованный в смерти Хрольвера. Именно она. Ари знал, что ему нужно снова встретиться с ней, несмотря ни на что. Но как он будет вести переговоры в ситуации, которая быстро превращалась в этическую дилемму? Само собой разумеется, что расследование должно иметь приоритет. Он не мог жертвовать своей работой ради мимолетного увлечения. Или это было что-то большее? Нужно ли ему рассказать обо всем Томасу и признаться, что он поделился с ней информацией, которую нельзя было сообщать? Он поблагодарил адвоката за встречу. По выражению лица Торстейна было понятно, что тот готов был еще долго обсуждать это дело, вникая во все подробности. Ари направился к выходу, и ему пришло в голову, насколько жилище Торстейн и Снёлойк было похоже на настоящий дом, наполненный теплом и добротой. И насколько оно отличалось от его квартиры на Эйр-Аргата, которую он изо всех сил пытался сделать своим домом. Его мысли снова вернулись к Угле. Во что я, собственно говоря, ввязался? Та же мысль мелькнула у него в голове, когда Томас впервые рассказал ему, как прекрасно обстоят дела в Сиглуфьордере. Реальность оказалась совсем другой. Было слишком много проблем и слишком много личного было связано с расследованием, которое он вел. Ему хотелось закричать, повернувшись к горам, которые окружали его со всех сторон. Но теперь, когда снова началась метель, они скрылись из виду. Идеальное время, чтобы спрятаться. Во что я, черт побери, ввязался?